Глава 11. Снаружи зарядил дождь, да такой, что земля бурлила и пенилась. Все, кто мог, спрятались под крышу, ну а я, пока добежала от сарая до крыльца, промокла насквозь. Благобайха подсобил, высушил мои длинные волосы лучше всякого фена и одежду привел в порядок. Сменной-то у меня до сих пор не было, так бы и сидела мокрая и мерзла. Ну или пришлось бы раздеваться и кутаться в обрывке старых простыней, пока мое единственное платье не просохнет. Деньги теперь есть, надо бы не только ремонтом заняться, но и своим внешним видом. Хозяйка таверны не должна выглядеть как нищенка с паперти, иначе не будет к ее заведению никакого доверия. Решено. Как только ливень закончится, устрою себе небольшой шопинг Заслужила. При мысли о нарядах в груди задрожала от предвкушения. Представляя, какой красавицей стану в новых одежках, я уселась возле окошка, подперла щеку рукой и предалась сладким мечтам. Дождь лил и лил, барабанил по крыше, стучал в оконные стекла, затягивая их пленкой воды и лишая прозрачности. Проясняться никак не хотела, и воздушные грезы постепенно сменились мыслями более практичными. Раз непогода заперла меня в доме, самое время придумать для своей таверны изюминку и новое название. Не могут существовать на одной улице две мяты, и даже если одна из них — кардамон, а другая — кориандр. Один фиг все путать станут. Заварив себе чаю для вдохновения, я вернулась к окну и вместе с байхой устроила мозговой штурм. «Какие вкусовые предпочтения у жителей Ристоля?» — спрашивала я у мудрого духа. «Ну, мясо мужики любят», — отвечал тот, колыхаясь на столе огромным студнем. «Жирное все, трудится много, а потому голодные, как хищные звери». Всякая травка им не интересна. Ясно. Овощные салаты вычеркиваем из меню. Сдоба у них еще в почете. Байха просвещал меня с видимым удовольствием. Я давно заметила, что ему нравится купаться в лучах внимания. Хлеб, булки, пироги, пирожки, особенно мясные. Да, ни один вменяемый ристолец не откажется от свежей булки и большой котлеты. Он говорил что-то еще, а перед моим внутренним взором возник огромный рекламный щит, который постоянно бросался мне в глаза по дороге на работу и с нее. Толстая говяжья котлета между двумя пышными булочками, посыпанными кунжутом. Точно? В этом мире такого блюда пока нет, и оно точно понравится ристальцам. Сочный горячий бургер никого не оставит равнодушным. Здесь и мясо, и доба, Все, как любят местные мужики. Жирно и сытно. Я аж подпрыгнула на стуле, озаренная этой гениальной, как мне показалось, идеей. Что с тобой? насторожился Байха. Чего скачешь? Я придумала изюминку. Изюминку? Придумала? Не понял духа, я пояснила. Концепцию своего заведения. Ну, похоже, ты собой довольна. Еще как? Хотелось хлопать в ладоши, скинуть неудобные туфли и пуститься в пляс, а потом рвануть на рынок за продуктами, кухонной утварью чтобы приготовить первую партию толстых мясных бутербродов. Я знала, что справлюсь. Напечь булок, нажарить котлет, покрошить овощи, замутить какой-нибудь вкусный соус. Ничего сложного. Грамотная маркетинговая компания и успех моей таверни обеспечен. Клянусь, если бы не дождь, я бы уже стояла в мясной лавке, выбирая курицу и говядину для фарша. Но снаружи разлился настоящий потоп, просто стихийное бедствие какое-то. Так что я вернулась на стол и поделилась своими идеями с Байха. Меня потряхивало от эмоций. «Теперь надо подобрать для моей бургерной подходящее название. Есть предложение?» Дух задумался, потом выдал. «Булочки Хлои!» Я опустил взгляд чуть ниже моей шеи. «Мужики косяком повалят!» «Нет!» — скривилась я, поправив платье на груди, где не было ничего выдающегося. «Пожалуйста, без пошлости, никакого двойного смысла!» Пришлось самой напрягать воображение. «Итак!» «Наша целевая аудитория — мужчины», — рассуждала я вслух, а мой советчик булькал и колыхался, поддакивая. «Женщины заняты домашними делами и по тавернам не ходят, да и сами себе приготовить могут. А вот мужчины... Мужчины любят мясо. Что, если назвать нашу таверну «мясо и хлеб»? Просто и понятно». «Скучно», — протянул Байха. «Булочки Хлои лучше». «Были бы у меня эти булочки. Эх...» Я шикнула на водяного скобрезника и снова обратилась к своей фантазии, перебирая в памяти названия успешных заведений своего мира. «Жареные курочки из Ристоля», сокращенно ЖКР. «Нет, ерунда какая-то». «Бутерброды домашние с сочным мясом», — подключился Байха. «Сокращенно БДСМ». Я прыснула в кулак. «Что не так?» — обиделся дух. «Звучит же верно БДСМ». Войди и испытай наслаждение. У меня живот разболелся от смеха. Смахивая слезы, я вздрагивающие лужицы и медленно стекала на стол. Не понимаю, что тебя развеселило. Под взглядом собеседника я нечаянно хрюкнула, покраснела и зажала ладонями рот. Извини, извини, давай вернемся к обсуждению. А что обсуждать? Ты все мои идеи отвергаешь. Из водяной сферы выросли два тонких щупа и переплелись, как если бы Байха скрестил руки на груди. «Понимаешь», — объяснила я, — «как корабль назовешь, так он и поплывет. «Название таверны должно привлекать внимание, быть ярким, броским, запоминающимся и в то же время отражать его суть, чтобы клиент сразу понимал, что у нас подают. И, конечно, нам нужно выделяться среди конкурентов», — я кивнула в сторону окна, — Дождь размыл уличный пейзаж и спрятал от моих глаз таверну Бенджи, но я знала, что он там, всего через дорогу от моей прямо по соседству. «Старое название никуда не годится», — развивала я свою мысль. «Какая мята, какой кориандр в бургерной? Нет, надо что-то другое». «Ну, так и назови свою таверну, бургер», — предложил Байха. «А это мысль. Только не бургер, а...» Я выпрямилась на стуле, чувствуя, что вот-вот нащупаю нужную идею. Это было приятное чувство, словно пузырьки газировки щекотно лопались у меня между ребрами. Никто в Ристале не знает, что такое бургер. Надо каким-то образом намекнуть, что это еда. Может, используя прилагательное? В голове тотчас закружился хоровод из различных вариантов. Сытный, сочный, аппетитный. Моей задачей было пробудить в потенциальных клиентах интерес поймать их на крючок любопытства, чтобы при виде вывески над дверью моей таверны они спрашивали себя, что такое бургер, как он выглядит, приманить экзотикой и в то же время сходу дать понять, что новое блюдо вкусное и обязательно им понравится, ведь это именно то, что они любят. «Ты чего застыла?» Перед моим лицом замахала водяная рука. «Минут пять сидишь, уставившись в одну точку, будто уснула с открытыми глазами». Я заморгала, поднимаясь из глубины своих мыслей в реальность. «То, что они любят!» – прошептала на автомате. «А что они любят? Мясо! Бургер! Мясбургер! Мясбургер!» – воскликнула я. От неожиданности Байха подпрыгнул и обрушился со стола водопадом. Мои ноги окатили мелкие холодные брызги. «Я назову свою таверну Мясбургер! Сытный Мясбургер! Сочный Мясбургер!» «Сытные или сочные, как лучше?» Лужа на полу медленно собиралась в привычную голубую каплю с глазами. «Мне срочно нужно знать, кто в Ристале делает вывески на заказ». Дождь закончился, на улице оставались пустынными, ибо земля после ливня превратилась в болото грязи. Омощенные дороги напоминали реки, что вышли из берегов. В ботинках хлюпало, но я не обращала на это внимания, спеша по своим делам. Многие заведения Аристоля могли похвастаться объемными вывесками, которые выглядели как настоящее произведение искусства. Это были не просто дощечки с надписью, а раскрашенные фигуры из меди на кронштейнах. Глянешь, и все понятно без слов. Раскрытые ножницы на цепях рядом с цирюльней, металлический башмак возле мастерской сапожника, два скрещенных топора над дверью мясной лавки. К сожалению, такие дорогие вывески пока мне были не по карману пришлось обойтись обычной деревянной. Я заказала ее в столярной мастерской братьев Микс, куда меня привел всезнающий водяной дух. В этом крупном незнакомом городе Байха стал для меня палочкой-выручалочкой и заменил мне карту и гида. На обратной дороге я наткнулась на уличного художника, который за небольшую плату согласился украсить дверь таверны изображением моего фирменного мясбургера. Не сейчас, а незадолго до открытия, чтобы никто мою идею не подсмотрел и не скоммуниздил. Во второй половине дня я отправилась в путешествие по городским лавкам. Договорилась о поставке мяса и овощей. Булочки для бургеров решила заказывать в ближайшей пекарне, а фарш крутить самостоятельно, чтобы точно быть уверенной в его качестве. Тут меня поджидал неприятный сюрприз. Оказалось, что мясорубок в этом мире еще не изобрели – Мясо для котлет измельчали топором или перетирали в ступе деревянной толкушкой. Долгая, кропотливая работа, заниматься которой я не хотела и была не готова. Значит, для этих целей придется нанять специального человека на кухню или довериться фаршу, приготовленному поставщиком. Я никак не могла решить, какой вариант предпочтительнее. Все, устала. Объявила я, встав посреди улицы и глубоко вздохнув. Ноги гудели так, словно я обошла полгорода. Почему словно я я обошла, пешком, на своих двоих, в каждую лавку заглянула, чтобы сравнить цены и качество товаров и выбрать, с кем из продавцов буду сотрудничать? «Домой?» — булькнул мой волшебный спутник, маскируясь под одну из луж на обочине. Возвращаться в разруху не хотелось, и я решила себя порадовать, наградить, так сказать, за сегодняшние старания. Не помню, чтобы когда-нибудь мысль о новых нарядах заставляла меня трепетать, Но сейчас, собираясь заняться шопингом, я чувствовала именно это — трепет. Из груди поднималась волна предвкушения и радости. Одежда на мне была хоть и чистая, но старая в заплатках. Когда вчера я стирала ее в тазу, мне казалось, что ткань вот-вот расползется под моими пальцами. Все внутри аж зудело, настолько мне не терпелось сменить свои лохмотья на что-то более достойное и приятное к телу. Жаль, в Ристеле не было магазинов готового платья, зато всяких ателье хоть отбавляй. Так что я отправилась к портнихе снимать мерки. Встретили меня не то чтобы очень ласково, скорее наоборот. Стоило переступить через порог, как над головой молодично звякнул колокольчик, оповещая о моем прибытии. В тот же миг из другого помещения, отделенного от небольшого холла блестящими нитевыми шторами, появилась высокая строгая женщина — затянутое в коричневое платье с белым воротничком. Она прошлась по мне хмурым взглядом, скинула брови в нескрываемом удивлении и сказала «Нищим не подаем». Стало обидно. «Я не нищая», – буркнула я, потом представила, как выгляжу со стороны. Волосы кое-как закручены в косу, платье старое, больше похожее на рядушку». Заляпана по уличной грязью, ботинки убогие, стоптанные, в одном месте некрасиво отклеилась подошва. А если добавить мою бледность и худобу, то картина и вовсе унылая получалась. Ну, точно нищенка. «Мне нужно...» «Работы нет», — оборвала она и с плохо скрываемым раздражением кивнула на выход. «Попрошу покинуть мое заведение». «Надо же, какая противная тетка однако уходить поджав хвост смысла не было подобный прием меня ждал в любой другой портновской лавке потому что как известно встречают по одежке мне нужно платье твердо произнесла я подходя ближе и доставая из потайного кармана небольшой мешочек с монетами остальное мы с байха надежно спрятали в подполе таверны когда мешочек опустился на прилавок серебришка тихо звякнула однако хозяйка не прониклась где украла «Час от часу не легче. Не украла, а заработала. У меня вообще-то своя таверна», — сказала я, стараясь не дрожать обиженным голосом. «Там сейчас ремонт, но я с удовольствием приглашу вас позже, как только он будет закончен». «И что за таверна?» — пытливо спросила она, не спеша прикасаться к монетам. «Мята и кориандр». «Мята и кардамон», — брезгливо сморщив нос, переспросила портниха. «Нет, мята и кориандр», — с нажимом повторила я. Кардамон напротив, и там хозяин старый Бенджи, неприятный тип. Согласна. Мое заведение находится на противоположном краю площади и пока, пока выглядит убого, но я занялась его восстановлением, так что скоро все изменится. Она еще раз окинула меня задумчивым взглядом, в котором наконец проступила тень интереса. Это заведение раньше принадлежало Вэлли Фалмер, в девичестве Вэлли Ханс. Это моя мама. Вы ее знали? «Да, росли на соседних улицах. В детстве и юности частенько гуляли в одной компании. Она мне всегда нравилась. Спокойная, добрая, ласковая. Ты на нее похожа», — едва заметно усмехнувшись, сказала портниха. «Только слишком уж тощая. Тебя не кормили все это время?» Родители умерли, а мачеха считала, что кормить меня — это лишний перевод продуктов. Я развела руками и покрутилась вокруг своей оси. «Поэтому вот такая красотища». «Если вы поможете привести все это в более-менее достойный вид, я буду весьма благодарна». И снова она прошлась по мне взглядом, в этот раз цепким и оценивающим. Что ж, посмотрим, что можно с этим сделать. А дальше начался оформенный беспредел, пытки и тирания. Мередит, а именно так звали хозяйку портновской лавки, в которую меня занесло, оказалась дамой щепетильной и к делу подошла основательно привела меня в комнату с блестящими шторами и заставила раздеться до белья. Поскольку белье на мне было, мягко говоря, такое же убогое, как и вся остальная одежда, мне пожертвовали тоненькую сорочку без рукавов и едва прикрывающую бедра. Добавлю к стоимости. Просто сказала портниха, когда я начала протестовать и говорить, что мне неудобно. В общем, меня разули, раздели, переодели, поставили на возвышение и принялись снимать мерки. Много мерок. Очень много мерок. Я даже не знала, что столько всего можно измерять. Бедра, талию, грудь, под грудью, обхват бедра, обхват руки, щиколотки, запястья, длина ног по внешней стороне, по внутренней, длина спинки и что-то там еще. Я только успевала поворачиваться то одним боком, то другим, да выполнять приказы строгой портнихи. После мерок она повела меня на склад, где лежали рулоны ткани. Возле шелка, бархата и призывно переливающегося на свету атласа Мы, естественно, не остановились, а прошли к стеллажам с материалами попроще. Я сразу обозначила, мне не надо ни вычурности, ни лишних деталей, ни какого-то особенного кроя. Максимально простая и практичная одежда. В итоге мы подобрали ткань на три платья. Нежно-голубую, сиреневую и серо-зеленую. Все три планировались со шнуровкой, чтобы не перешивать, когда обрасту мисцом. Еще взяли простой неотбеленный трикотаж напошив нескольких смен белья и бирюзовое легкое полотно для парочки ночных сорочек. Мередит была немного удивлена, когда, ко всему прочему, я попросила сшить ее черные брюки с карманами. «Наши женщины такое не жалуют». «Я издалека приехала, у нас там часто можно встретить женщину в брюках. Справитесь?» «Обижаешь. Я портниха в третьем поколении, могу сшить что угодно». «Да? Тогда, может, и с худи справитесь?» «Что такое худи?» с интересом спросила она. «Сейчас объясню». Я взяла со стеллажа клочок бумаги и карандаш, привязанный на тонкой ниточке, и нарисовала привычную для моего мира одежду. Мередит придирчиво рассмотрела мой корявый рисунок, хмыкнула «Это что-то странное, зато удобное», уверенно ответила я. «Лавку я покидала без монет, зато с хорошим настроением и немалой долей предвкушения». Поскольку модели были выбраны самые простые, Мередит заверила, что с моим заказом справится за пару недель. Если, конечно, не появится какой-нибудь дорогой придирчивый клиент, требующий все ее время и внимания. В свою очередь, я заверила ее, что мне не к спеху, но я буду крайне признательна, если за эту неделю она сошьет первое платье, потому что мне не во что переодеться. В общем, расстались мы на хорошей ноте и вполне довольны друг другом. А я себе сделала мысленную пометку — что когда дело дойдет до открытия обновленной таверны, надо будет заказать у Мередит форму для сотрудников. Домой я приползла измученная, но вполне счастливая. Даже яркие огни и музыка, льющаяся из окон мяты и кардамона, не вызывали у меня такого глухого раздражения, как прежде. Я сидела на крыльце, жевала сочный пирожок с вишней и улыбалась, уверенная в том, что у меня все получится. А на следующий день пришли они. Здоровенные мужики с инструментами, стройматериалами и боевым настроем. Я даже пискнуть не успела, как первый этаж превратился в мастерскую, а второй наполнился грохотом, треском и пылью. Строители что-то ломали, что-то выносили по лестнице, что-то бесцеремонно выкидывали из окна прямо на улицу. С душераздирающим скрипом орудовали гвоздодерами, выдирая торчащие отовсюду гвозди. Моя задача была проста – не мешаться под ногами. Ибо такие бизоны запросто наступят и раздавят такую малышку, как я. Поэтому, не зная, чем еще заняться, я отправилась наводить порядок на заднем дворе. Земли было немного всего пара соток, обнесенных высоким забором, но даже такой клочок можно было использовать с умом. Чуть позже, когда встану на ноги и налажу работу таверны, надо будет возвести здесь небольшую открытую террасу для летних столиков. А пока можно организовать небольшой огородик и выращивать зелень. Придумав себе дело, я принялась за него со всем рвением, на которое только была способна. Вырезала старые кусты малины, выдрала все сорняки, потом нашла старую тупую лопату и кое-как наковыряла грядок. В общем, развлекала себя как могла. И в дом вошла только вечером, когда Эдвин объявил, что на сегодня они закончили и придут завтра утром. Ожидаемо весь первый этаж был в пыли и стружках, а вот второй, второй заметно преобразился. Больше не надо было опасаться, что если неудачно шагнешь, то в ногу вопьется ржавый гвоздь, наградив тебя столбником или чем похуже. Исчезли переломанные перегородки и бестолковое нагромождение обломков и щели в стенах. Теперь здесь было одно широкое пространство, наполненное светом и запахом древесины. С чистым полом, высланным новыми досками и свежей паклей. Я прошлась по периметру, попрыгала то тут, то там, убедившись, что ничего нигде не скрипит принялась наводить порядок. Всю последующую неделю работники приходили ко мне с рассветом и уходили поздно вечером. За это время таверна обзавелась новой непротекающей крышей, второй этаж комнатными перегородками и дверями, а бедной старой бенджи, дёргающимся глазом и икотой. Все дело в том, что я, воодушевленная тем, как бойко продвигается ремонт, ещё дважды наведывалась к нему за деньгами. Каждый раз он сначала ворчал, что этих самых денег у него нет. Приходилось напоминать о споре и о том, что я непременно расскажу всем, что свое слово он держать не хочет, и тогда его перестанут уважать. После этого он принимался стонать, что я пущу его по миру. Я его утешала тем, что чем скорее моя таверна начнет работать, тем скорее я смогу вернуть долг. Тогда наступала стадия принятия, и мне выдавался очередной кошелек, набитый монетами а я оставляла взамен очередную долговую расписку и довольная возвращалась к себе. Благодаря этим деньгам, золотым рукам работников и моему боевому настрою дело продвигалось семимильными шагами. После крыши и восстановления второго этажа работы переместились вниз. Были покрашены стены, расчищен очаг, выправлен местами гуляющий пол и заделаны трещины вкладки, побелен потолок. В трапезном зале стены до середины высоты отделали деревом и прошлись морилкой, а затем лаком, чтобы добавить благородной темноты и блеска. Затем пришла очередь мебели. Мне снова пришлось трясти беднягу Бенджа относительно денег. Но зато в тот же вечер Эдвин отправился закупать крепкую древесину для столов, лавок и новых шкафов. Еще я решила, что имею право себя побаловать и заказала себе кровать с матрасом. Сколько можно спать на полу на куче тряпья? А пока он и его сыновья занимались изготовлением мебели, я отправилась к жестянщикам за котлами, сковородами, кастрюлями, ковшами, поварёшками, столовыми приборами и прочей кухонной утварью. Затем была встреча с гончарами, у которых я заказала посуду, десятки белых тарелок разных размеров, кружки, кувшины. Потом пришла очередь стеклодувов. Так я обзавелась стаканами большими и маленькими, вазочками и соусниками. Все это добро привезли через день после того, как мебель была готова и заняла свои законные места в моей таверне. Я потратила, наверное, дней пять на то, чтобы все это перемыть, натереть и расставить так, как мне нужно. Теперь дело оставалось за малым. Самой попробовать приготовить меню, просчитать необходимые запасы и сроки их закупок, чтобы таверна могла работать без перебоев, постепенно наращивая обороты. Найти сотрудников, доделать вывеску и... и все. Можно запускаться.